Да, отпуск, сказал Мопси, всей физиономией подмигивая Фрита. Провести отпуск и все, добавил Пепси с идиотским видом, кивая головой. Вот тут распишитесь, ладно, глухо произнес сквозь пятачок портье. Фрита взял прикрепленное к столу цепью гусиное перо и написал такие имена. Он же Шпин, Иван Засекреченов, Рудольф Абель и Има Псеудоним. Еще какой-нибудь багаж имеете, мистер э, Шпиен? Сумки, мешки? Разве что под глазами, провормотал Фрита, направляясь к ресторану. Ну-ну, усмехнулся портье. Да вы чемоданы-то здесь оставьте. Я сейчас посыльного с кольца кликну. То есть с крыльца, э, пардон. Он отнесет. Хорошо, сказал Фрита, прибавляя шагу. — Желаю повеселиться! — крикнул им вслед портье. — Если чего потребуется, звякните, там кольцо на веревке висит, вот за него и тяните. Отойдя настолько, вы портье его не услышал, встревоженный Фрита повернулся к сраму и прошептал. — Как, по-твоему, он ни о чем не догадывается? — Да где ему, господин Фрита, потирая брюхо, ответил срам и добавил. — Жрать охота? Сил нет. Четвером они вошли в ресторан и уселись в кабинке, близ ревущего в очаге пропанового пламени, на котором бесконечно поджаривался цементный хряк, пронзенный вращаемым моторчиком-вертелом. Пока голодные, как волкалаки, хоботы изучали меню, глухие ноты невлад исполняемой музыки разливались по переполненной зале из висящего на стене рупора. Фрита размышлял, не взять ли ему хрюлетку дядюшки свинтуса на сдобной булочке, сваренную в льняном масле высшей очистки, а голодалый срам между тем пожирал глазами едва одетых свинюшек, исполнявших обязанности подавальщиц, грудалстых девок, также оборудованных поддельными хвостиками, свиными ушами и пятачками. Одна из свинюшек, Бочком притрюхала к их столику, чтобы принять заказ, и срам алчно впился взором в ее красное глазище, съехавший на бок белобрысый парик и волосатые ноги. «Ну что, олухи, заказывать чего-нибудь будете?» спросила свинюшка, опасно раскачиваясь на высоких каблуках. «Две хрюлетки и два фирменных горячих кутенка, пожалуйста», уважительно ответил Фрито. «А кольца, то есть певца, не желаете, сударь?» «Нет, спасибо. Просто четыре урка-ковы». «Заметно». Подавальщица, кренясь, вихляясь на каблуках и путаясь ногами свисавших у нее из-под юбки длинных черных ножнах, удалилась. А Фрита начала оглядывать зал ресторана, выискивая, нет ли кого подозрительного». Кучка хоботов, несколько чумазых мужиков, додрыхнущий у стойки пьяный тролль. Все как обычно. Успокойный Фрита разрешил своим спутникам потолкаться среди местной публики, строго-настрого предупредив их, чтоб не распускали язык насчет «сами знаете чего». Когда подавальщица возвратилась с заказанной Фрита харюлеткой, Срам уже обменивался в углу плоскими анекдотами с парой чащобных гномов, а близнецы развлекали компанию потасканных гремлинов пикантной пантомимой старый хромец и его дочурки, неизменно имевший в шныре бешеный успех. Под все усиливающийся веселый рев, вызываемый их скабрезными позами, Фрита задумчиво жевал лишенную вкуса хрюлетку, гадая — Что станется с Великим Кольцом, когда они доберутся до Гельфанда и Дольна? Внезапно зубы Фрита захрустели, ибо в хрюлетке обнаружилось нечто маленькое и чрезвычайно твердое. Беззвучно сквернословя Фрита залез в раздираемый болью рот и извлек оттуда металлический цилиндрик. Отвинтив крышку цилиндрика, Фрита вытащил из него узкую полоску микропергамента, на котором с трудом различались слова. «Берегись, ты в великой опасности, тебя ожидает дальняя дорога, скоро ты повстречаешь рослого смуглого скитальца, ты весишь ровно пятьдесят девять фунтов». Фрита испуганно затаил душу.